Глава 31. «Признание Ардена в том, что он жалеет, что когда-то не сделал меня своей женой, вопреки логике, тронули мое сердце сильнее, чем я бы того хотела. Не нужно этого, Арден. Все это в прошлом. Да и к чему сейчас жалеть? Ничего не изменить». Мой голос звучал хрипло, так как я была в шоке от того, что услышала. «А вот Арден ни капли не смутился». Словно давно смирился с тем, что чувствовал. В его глазах я видела, что его переполняют эмоции, которые раньше его раздражали, а сейчас он будто принял их окончательно. Истинность – это дар, который я упустил, и я буду жалеть об этом до конца жизни, Дарина. Он поднимает глаза к небу и прикрывает их, тяжело дыша, будто пытается успокоиться и не творить глупостей. «Ты ведь был против истинности, Арден. Так что сейчас изменилось? Возможно, я зря задала этот вопрос. Лучше не знать того, что будет преследовать меня после. Но это так сильно беспокоило меня раньше, что я не могу унять собственного любопытства. Об этом мало кто знает. Но моей бабушка с дедушкой были истинной парой. Дед был без ума от нее и не замечал, что ее, это истинность, тяготит. Она была дочерью зажиточного торговца и к высокородным никакого отношения не имела. Оттого имела возможность выбирать, за кого ей выходить замуж. К тому моменту, когда дед встретил ее на рынке, она была уже помолвлена с другом детства, которого любила. И на деда никакого внимания не обратила. Лишь посмеялась, когда он сказал ей про истинность. Но на следующий день он попросил ее руки у ее отца. И тот не смог отказать лорду. К тому же главе великого рода. И вскоре сыграли свадьбу. Бабушка была несчастлива. Но отцу перечить не стало. Уже позже выяснилось, что побоялась гнева деда, посчитав, что тот убьет ее семью, если она откажется выходить за него замуж. Наш род и издревле считался воинственным и довольно жестоким. Так что... Навевал ужас на обычных жителей. Я сглотнула, чувствуя, что конец у этой истории наверняка несчастливый, и оказалась права. Бабушка хоть и вышла за деда замуж, но когда родила, начала бегать на сторону, встречаясь с другом детства. Хотя тот уже имел жену и ораву детей, а когда дед об этом узнал, убил ее и любовника. После и сам жить не смог так как дракон его рвал его изнутри за этот поступок. Так что вскоре он ушел вслед за своей парой. Арден замолчал, собираясь с мыслями. И я молчала, не перебивая его откровения. За все годы брака он никогда не рассказывал мне ничего о своей семье. Так что и эту историю я слышала впервые. Моего отца воспитывал дядя, у которого не было собственных наследников. Так что в положенный срок главой рода стал мой отец, а уже после и я. Я никогда не мечтал встретить истинную пару. Считал, что это не благословение богов, а наказание для драконов, которые не могут жить без своих половинок. Я ведь знал историю любви деда, и в юности это произвело на меня неизгладимое впечатление. Да и живой пример перед глазами был не лучше. Отец Всегда имел женщину на стороне и при этом не зависел никак от матери. Именно такого я и хотел, чтобы моя жизнь принадлежала только мне. А когда я встретил тебя и понял, что ты моя истинная, он замолчал, но я уже знала, что он скажет. «Не был этому рад», — произнесла я за него и не смогла скрыть горечи. «Да, Дарина, не был. Истинные узы казались мне кандалами». И я, если честно, даже не старался как-то проникнуться к тебе. Но ребенка заделал, хмыкнула я и отвернулась, не желая смотреть ему в лицо. Вот только не ожидала, что он подойдет ко мне со спины и положит мне руки на плечи, а у меня не хватит сил их сбросить. Все это время меня ломало от противоречивых чувств. Дракон тянулся к тебе, почитая задар, а вот человеческая ипостась противилась союзу, напоминая о том, что я, как дракон, более зависим от тебя, чем ты от меня. Все вспоминал историю деда и никак не мог отпустить эту ситуацию. А когда твоя сестра полезла на меня, он сглотнул, явно не желая вспоминать прошлое, но хотел со мной объясниться. Я решил, что уж лучше я буду тем, кто живет на полную катушку. Может... Именно поэтому приворот сработал на мне, затуманивая разум. Я сам впустил в себя чужеродную силу и испортил то, что между нами было. А ничего и не было, Арден. Я любила тебя, а ты терпел этот ненавистный брак. Впрочем, что уж говорить про это. Больше ведь тебе не придется. Воцарилась тишина. Я буквально чувствовала, что от Ардена исходит энергия вины и сожалений но комментировать это никак не собиралась. «А с Николеттой я не спал, Дарина, честно». «Я знаю. Все же решила я подать голос. Слышала ее разговор с отцом. Он требовал, чтобы она консумировала ваш брак. Они все боялись, что ты снова ко мне привяжешься, а ее, видимо, выгонишь. Я рукой коснулась ошейника, о котором уже успела забыть. А затем ладонь Ардена легла на мою шею спереди», заставив замереть. «И за это прости. Я не мог признаться даже себе, что без тебя мне плохо. А как по-другому оставить тебя рядом, не знал. Столько боли причинил, что никак мне это не исправить. Теперь ты свободная женщина, Дарина». Вскоре я ощутила, как замок ошейника щелкнул, а затем он упал у моих ног, больше не имея надо мной никакой власти. «Эти земли...» Я переписал на тебя, как и счета в банках. Вам с миром должно этого хватить на безбедное существование. Он не дракон, а потому место главы рода занять не сможет, но благодаря наследству сумеет устроиться в жизни». Слова Ардена меня насторожили, и я резко обернулась, отчего подол моего платья всколыхнулся и закрутился вокруг моих ног. «О чем ты, Арден?» Он не спешил отвечать на мой вопрос только смотрел грустно, а затем нерешительно коснулся пальцами моих волос, заправляя выбившиеся пряди за ухо. «Подари мне один день, потом я уеду, и больше ты меня не увидишь». Как бы я ни пыталась узнать, что происходит, Арден молчал как партизан, и мне оставалось лишь догадываться, что едет он освобождать столицу вместе с другими драконами. Но вслух слово «смерть» Я произнести боялась. «С местными я договорился. Они будут каждый день приносить воду и продукты, а через несколько дней приедет мой поверенный. Он поможет тебе с оформлением документов и с доступом к счетам. Вы можете с сыном остаться тут или переехать в другое место. На твое усмотрение, Дарина». Меня не покидало чувство, словно Арден прощается с нами навсегда. И мне это совершенно не нравилось. Моя злость на него не то чтобы испарилась, но под гнетом обстоятельств была приглушена и практически забыта. Так что этот день я и правда посвятила Ардену, как он того и хотел. А когда мы легли спать, я уже знала, что на утро его не увижу. Дни пошли своим чередом, но меня уже ничего не радовало. Будто от меня оторвали добрый кусок души, которого мне не хватает настолько сильно, что я больше не способна радоваться жизни. С каждым днем мои способности улучшались, и я научилась управлять посевами, ростом цветов и даже дождями. Получилось это не сразу. Но когда больше не остается никаких дел, кроме как изучать свои силы, это было уже неизбежно. К тому дню, когда на горизонте появился мужчина верхом на коне, Я была готова выслушать все, что он мне скажет. «Леди Дарина, произнес он, когда оказался на мосту, но почему-то дальше не поехал. «Да». «Вы от Ардена? Поверенный?» «Да», – ответил он, сразу замявшись, а затем спешился и пошел в мою сторону пешком. «Не знала, что на него работают люди», – удивилась я. «Что?» «От вас пахнет человеком». Когда мужчина подошел то усмехнулся. А затем его лицо исказилось, словно ему надоело носить маску. «Значит, ваши силы набирают обороты. Что ж, тем лучше. Мы сможем требовать больше привилегий в обмен». «О чем вы?» Я нахмурилась, еще не до конца осознавая, что человек, приехавший сюда, вовсе не поверенный Ардена. Но было уже поздно. Он вколол мне что-то в шею, и я потеряла сознание, Успев подумать лишь, что из-за своей беспечности, обрекла своего сына на гибель. В себя я пришла от детского плача. На удивление, мои руки не были связаны. А вот плакал мой сын Мир, который лежал рядом. Мы находились в какой-то палатке, а около входа дежурили воины с оружием. «Все хорошо, сыночек. Мама рядом». Я взяла Мира на руки и покормила, не понимая, как долго находилась в отключке. По ощущениям, мы были довольно далеко от замка, но не настолько, чтобы я не чувствовала родную землю. Спустя, казалось, целую вечность, полок шатра открылся, а затем внутрь вошел никто иной, как лорд Янис, о котором я успела позабыть, оставив его в своих кошмарах. «Проснулась, Дарина!» – произнес он при виде меня и довольно улыбнулся. «Что вам от нас нужно?» «Зачем вы нас похитили?» «А ты не догадываешься? Долго ваша семья водила нас за нос. Я уж было чуть не опозорился, когда привел на обмен твою сестрицу с ее ублюдком. А оказалось, что крови метаморфов в ней и нет». Лорд Янис встал неподалеку от меня и смотрел сверху вниз, как хозяин положения. Мне не нравилась такая позиция, и я встала, держа сына на руках, но даже стоя могла глядеть на мужчину лишь снизу вверх. «Что вам нужно? Зачем я вам?» «Мне? Мне ты не нужна. От тебя одни проблемы. Но твоя кровь – цена для Ариалы. И с помощью тебя я получу могущество и власть, которые принадлежат мне по праву. Так что идем, не будем тянуть. Делегация Ариалы уже здесь». артечица смысла не имела, так что я удобнее перехватив сына, пошла следом за Янисом. Лагерь, который его люди разбили недалеко от границы, был небольшим, так что вскоре мы его покинули и оказались напротив граждан Ариялы, которые с какой-то жадностью наблюдали за моим приближением. «Как и договаривались, Акарис, девчонка и ее сын тут», произнес Янис, подойдя к главе представителей Ариялы. «Как мы можем быть уверены?» что на этот раз ты нас не обманул». Прозвучал в ответ грубоватый тягучий голос, от которого у меня пошел мороз по коже. «Мои люди наблюдали за ней несколько дней. За то время, что она поселилась на этих землях, те начали плодоносить. А дождей тут было столько, сколько за пять лет не было. Вы и сами должны были это заметить. Граница ведь недалеко от поместья». Я начала догадываться, по какой причине Арьяла так сильно хотела меня заполучить. Они знали, какая сила скрывается во мне, и хотели использовать меня в своих личных целях. Не знаю, какие договоренности с ними были у Яниса, но вскоре произошел обмен, и я покинула земли Империи, не имея пока возможности к сопротивлению. Единственное, что я могла сделать в этой ситуации, это воспользоваться другими силами. Даром богов или их проклятием, нашей сарданом истинной связью.